Каких не изъявит он претензий, если когда-нибудь приобретет надо мною власть. Ну что ж, я скажу себе, как Медея: посреди стольких опасностей мне остается мое я. У Жульена нет никакого уважения к благородству крови, думала она. Более того, у него, может быть, нет никакой любви ко мне. К этим минутам ужасных сомнений прибавилось еще чувство женской гордости. «Все должно быть необыкновенно в судьбе такой девушки, как я!» — вскричала раздосадованная Матильда. В это время гордость, внушенная ей с колыбели, боролась с добродетелью. В эту-то минуту отъезд Жульена ускорил ход событий. К счастью, подобные характеры весьма редки. Вечером очень поздно Жульен возымел коварство отослать вниз к привратнику очень тяжелый чемодан. Он поручил сделать это лакею, ухаживавшему за горничной мадемуазель де Ламоль. Хитрость эта может остаться без последствий, — подумал он. — Если же она удастся, то Матильда подумает, что я уехал. И заснул очень довольный своей проделкой.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 но мадемуазель де Ламоль не пожелала его слушать и исчезла. Жюльен остался очень доволен, так как не знал, что ей сказать. «Если все это не игра, условленная с графом Нарбером, то ясно, что именно мои холодные взгляды зажгли в этой высокорожденной девице какую-то странную любовь. Я буду невероятно глуп, если позволю себе увлечься этой высокой белокурой куклой». Рассуждение это сделало его более чем когда-либо холодным и расчетливым. «В готовящейся битве, — прибавил он, — дворянская спесь будет служить своего рода холмом, образующим военную позицию между ею и мною. На нее и надо действовать. Зря я остался в Париже. Отсрочка моего отъезда унижает и подчиняет меня, если все это только игра».